Глава восьмая Ну, я и сказала. Сказала о том, что как-то это все странно. Манекен, у которого был конверт, являлся условным трупом. Возможно, смерть была естественной, но как-то не верится. А если его все же убили, то кто? «Разумеется, враги», — бахнул гориллоподобный юрвест. «А враги стали бы оставлять стратегически важный пакет», — грустно вздохнула я. Парни сначала вскинулись, а потом дружно приуныли. Логика была проста. Если гонца убили враги, то у него либо другой конверт с неправильной картой, либо враги содержимое конверта каким-то образом все же просмотрели. «Конверт был запечатан», — буркнул Юрувест. «Но, может...» «Существуют способы заглянуть в бумаги?» — уточнила я. Мне не ответили, но, судя по лицам, способы действительно существовали. Снова повисло молчание, недоброе, тягостное. «Но милорд Рагер сказал идти по карте!» — наконец возмутился Юрвест. «А в прошлый раз он велел просто бежать к Рос!» — ядовито парировал Ерс. «Пауза, и все уставились на меня!» «Что предлагаешь, нежный?» — спросил Ерс. Я поморщилась, и просить не называть нежным не стала. Уже понятно, что прозвище прилипло. «Не знаю. Может, немного изменим маршрут? Обойдем последние контрольные точки и попробуем подобраться к цели незамеченными?» «Тогда мы потеряем скорость», — буркнул Вайс. «Мы точно не будем первыми», — добавил Юрвест. Но решение в группе принимал Ерс, и его ответ, я подумаю, Все. мы побежали дальше». И тут мое тело все же подвело. Силы закончились, я бесконечно спотыкалась, и в итоге старшему пришлось тормознуть группу. «Эйс, нежный на тебе». Лицо Эйза надо было видеть. Я понимала, что помощь необходима, но, глядя на эту кислющую мину, попробовала заартачиться. Попросила бросить меня здесь. «Потеря бойца — штраф команде», — возразил на это Ерс, а потом добавил, «Мы знали, что тебя придется нести, расслабься». Увы, расслабиться так и не получилось. И дело не только в унизительном болтании на плече бритоголового Верзилы. Просто Ерс все-таки последовал моему совету сменить маршрут. И начался ад. Пока мы ориентировались на контрольные точки, разбросанные по всему полигону, мы шли по тропинкам, а сойдя с маршрута, углубились в дебри, потеряли и скорость, и ритм, и все, что только можно потерять. Но самое неприятное, парни начали терять еще и терпение, и я приготовилась перебраться с плеча Эйза на какое-нибудь дерево и отстреливаться шишками». Разум шептал, что такой метод против мордоворотов неэффективен, но... А что еще? Когда добрались до центрального квадрата, у меня уши пылали от невысказанных, посылаемых в мой адрес проклятий. Затем меня спустили на землю, и наш старший скомандовал, указывая вверх. «Ползем!» И мы поползли. Это был холм, высокий, заросший приятной растительностью, Уже на вершине, при разглядывании лысой макушки холма сквозь кусты, стало понятно, что мы поступили правильно. Просто там стояло знамя и сидела засада из куда более амбалистых ребят, нежели те, что окружали меня сейчас. «Я предположила, что это старшекурсники. У них магия!» — прошептал Ерс, кивая на два ящика с некими снарядами. Короче, птенцов тут все-таки берегут. Все драки в игровой форме. Используем эффект неожиданности. Радостно оскалился Вайс. Нападем, отберем снаряды. Отличный план. Вот только давайте сделаем это после того, как к цели выйдет еще один отряд. Когда эти, я кивнула на врагов, устанут в драке и не будут так сосредоточены. На меня посмотрели все. Ну, насколько это было возможно, учитывая наше положение и позы. Причем взгляды были неодобрительными. «Нежный, а ты часом не баба», — внезапно бухнул Юрвест. Я захлопала глазами, а кровь в венах похолодела. «Просто методы у тебя бабьи», — пояснил парень. «Подленькие». Новый сумасшедший кульбит перепуганного сердца, и я разозлилась. «Мои методы...» «Подлые? А как надо-то? Тупо переть на пролом?» «Ну, знаешь», — рявкнула я. «Правда, рявкнула все шёпотом». шепотом. — вмешался Ерз. «Сейчас разберемся. Он приподнялся на локтях, вглядываясь в просветы между ветками. «Кстати, вам не кажется, что там действительно кто-то идет? Неужели Брим?» Рагор. Все-таки есть в этом что-то приятное. Сидишь, любуешься лазурным небом, а рядом то и дело открывается портал, выбрасывая перепачканных в краски, то есть условно убитых, птенцов, взъерошенных, грязных, злых и без трофея. А все почему? Потому что военная наука — это не только поигрывание мускулами, как некоторым кажется. В армии тоже нужно использовать соображалку, Собственно, на это и направлены первые испытания отбора. Объяснить малькам, что мозг – крайне нужное вещество. Помочь им перейти от стадии икринки к стадии рыбы. Понять, что приказы командования нужно выполнять неукоснительно, но с умом. И еще один момент – воспитательный. Сбить спесь с тех, кто считает себя лучше других. с тех, кто готов побороться за лидерство, даже с командиром. На данный момент самым заносчивым, хоть и скрывающим это, был Брим. И как же я порадовался, наблюдая позорное возвращение его команды. «Живые есть?» — спросил я, клацнув зубами. «Никак нет», — отозвался Брим, выпрямляясь. Потом подумал и добавил. «Сэр, я аж улыбку потерял». Напоминание о нежном было очень не кстати. Старинное обращение, ведь сэр, это производное от сэр тинсте, что в переводе означает идеальный воин, было приятным, но все же неуместным, слишком уж грубая лесть. К тому же из уст нежного это звучало как-то иначе, а тут, впрочем, неважно. Плохо, Брим, констатировал я и махнул рукой. веля группе отойти в сторону, туда, где уже стояли три другие команды, такие же побитые, любо-дорого посмотреть. Глядя на подвергнутых воспитательной работе кадетов, я почти забыл про то неоднозначное сновидение. Присланные братьями карточки тоже подзабылись, а настроение стремительно взбиралось вверх. Все было отлично, но потом снова вспыхнул овал портала. И я заулыбался, готовый к новой порции позитива, но радость почти сразу испарилась. Так, не понял, я нахмурился. Это вообще что? На площадку перед казармой вышел Ерс, чистенький и довольный до да нельзя. За ним начали появляться остальные. Кадет Вайс держал знамя, только это был не единственный трофей. Не понял, повторил я. Даже поднялся с камня, на котором сидел. и приблизился к группе. «Пленные!» — Ерс широко оскалился. «Захватили на всякий случай. Вдруг пригодятся для допроса». Трое из шести выставленных в центральной точке старшекурсников были условно ранены, причем исключительно в ноги. «Вдруг?» — я иронично заломил бровь. «Прошу прощения!» — воскликнул Ерс. «Не вдруг! Наверняка!» Я кивнул. «С одной стороны...» Такой исход тренировки радовал, а с другой я испытывал необъяснимо неприятные чувства. Словно меня обманули, обвели вокруг пальца самым подлым образом. Нарошные злонамеренно поломали план игры. И я не хотел акцентировать внимание, но все же спросил, какова роль кадета Нежного в этой операции. Сам кадет, кстати, был совершенно невредим. И, словно чувствуя мой гнев, прятался за спинами товарищей. Ерс, сказал уклончиво. Значительное. Я шумно втянул воздух. Хорошо, прав был Форгин, когда назвал Харинтера выскочкой. Я стоял, сверлил взглядом Юрвеста, который загораживал сейчас нежного, и пытался понять, а что не так? Ладно-кадеты, но я. Мне положено не злиться, а радоваться тому, что на отбор пришел такой талантливый парень. Этот кадет, даже невзирая на отвратительную физическую подготовку, может сделать хорошую карьеру. Он может стать гордостью школы, гордостью нашей армии, а я, почему нежный, последний, кого мне хочется принимать? Задумавшись, я пришел к выводу, что дело в первом впечатлении». Когда Харентер только появился в казарме, я решил, что этот заморыш уйдет обязательно, а он не уходил. Более того, Нежный выбился в лидеры, я готов поспорить, что на следующем распределении из-за него случится потасовка. Нужны мне потасовки? Вообще-то нет. Но новый глубокий вдох, и я жестом велел группе отойти в сторону. Нам предстояло дождаться еще четырех команд. Но уже ясно, что придут они ни с чем. Зато выживших в этих командах будет больше. Ведь трое из шести старшекурсников здесь. Кстати, спорим, что пропленных тоже нежный придумал. Изворотливый, хитрый гад. Я отступил к своему камню и почти успокоился. Но тут рядом возник Форгин. «Ха-ха», <laughs> — сказал преподаватель по политической подготовке. Рагор. «а с этими...» Кивок на команду Ерса. «Ты уже закончил?» «Допустим», — буркнул я. И тут же услышал. «Будь добр, отдай мне нежного». «Зачем?» Мои глаза недобро прищурились. «Есть одно дельце». Я хотел сказать «нет», но в итоге... «Да, разумеется, бери». Алиса Ситуация с нашим возвращением была не очень понятна. Ладно, Брим, светловолосый Верзила аж позеленел, увидев живых, здоровых и довольных нас. Остальные проигравшие тоже скрежетали зубами. Но они... Ладно, а вот реакция Рагора по-настоящему удивила. Младший принц выглядел так, словно его вот-вот хватит удар. Закаменел, глаза засверкали, а губы сжались так сильно, что почти исчезли. Я, глядя на все это, конечно, спряталась. При этом оказалась в опасной близости от пленных старшекурсников и немного испугалась, но... «Слушай, а ты молодец!» хмыкнул один из них. «Пленных еще никто не брал», сказал второй, приятельски пихая меня в бок. Я ухнула и согнулась. «Хилый ты какой-то», заметил первый. «Даже в драке не участвовал, верно?» Я, помедлив, кивнула. Сама попросила у Ерса разрешения отсидеться в кустах. «Ну ничего, поступишь на первый курс, милорд Рагор тебя лично подтянет». Второй оскалился, а мне стало жутко. Просто если я реально приду учиться, он меня не подтянет, а, впрочем, хватит выключить паранойю. Пессимизм еще никого до добра не доводил. Более того, как от нас отмахнулись, я приободрилась». Встала вместе со всеми, нам предстояло дождаться остальных испытуемых, как ждали недавно меня. И все шикарно, вот только... «Нежный», — позвал Форгин, пойдем «пойдём-ка прогуляемся». Я аж подпрыгнула от неожиданности. Пойдем, пойдем. тоном, не предвещающим ничего хорошего, повторил политрук. «Не бойся, не укушу». Только выглядел он так... Словно именно покусать и собирался. Но деваться было некуда, и я, конечно, пошла. В памяти всплыли многочисленные тесты, над которыми пыхтели вчера. Может, я напортачила, написала там нечто такое, за что придется сейчас отдуваться? Однако все оказалось проще. Когда проходили мимо здания казармы, Форген подхватил оставленную возле двери небольшую лопату и широко оскалился. «Ясно», — выдохнула я. «Идем за картошкой?» «Идем, нежный», — Форген хлопнул себя по излишне вздутому карману. «Я даже мешок захватил». Сразу стало легче. Вот только мне бы не хотелось кормить милорда Рагора, надеясь на жадность Лысого, произнесла я. «Думала, ушлый политрук сейчас предложит какой-нибудь обходной путь». некую скрытую от посторонних глаз кухню, ну или что-то другое, защищающее вкусный обед от капитана. Но вместо этого прозвучало «Придется, нежный, смирись, от Рагора теперь не отвертишься». «Миленько. Впрочем, может, если накормлю как следует, Рагор станет ко мне добрей. Мы без проблем нашли место, где я копала картошку в прошлый раз». А дальше началось прелестное. Я почувствовала себя рядовым самой обыкновенной земной армии. Политрук вручил мне лопату и приказал «Копай». И я начала. Копала, выбирала клубни, складывала их в предоставленный мешок, а толстопузый Форгин стоял рядом и контролировал. Когда контролировать надоело, начались ценные замечания. «Нежный, ну что ты в самом деле, поактивнее, шевели конечностями, а то застрянем тут до утра». За те полчаса, что ушли на сбор урожая, я узнала о своей расторопности многое. Сначала возмущалась, а потом, наоборот, порадовалась. «Если Форген позволяет себе такие выражения, значит, подозрений в том, что я женщина, у преподавателя нет». «Ну откуда у тебя руки-то растут?» — не унимался Форген. «Ты чё там? Вон, клубень пропустил!» Когда мешок наполнился, политрук с грустью осмотрел опустевший клочок плодородной земли и буркнул, что нужно будет поискать ещё. И пусть я очень устала, но в этот миг в голове родился маленький, зато полезный план. «Кажется, я видел ещё одну такую впадину», — сказала я. «Где?» — политрук оживился. Я кивнула в сторону, противоположную казарме. Туда, где, по моим воспоминаниям, находился камень с янтарной статуэткой. Идем. Форген быстро двинулся в указанном направлении, а я мысленно застонала. Просто у моих ног остался тяжеленный, набитый картошкой мешок. Выкапывая клубни, я даже не думала о том, что кому-то придется их тащить. Ухватившись за мешковину, я потянула вверх и... поняла, что нет. Сказала нервно. Не услышали. Пришлось выпрямиться и гаркнуть на всю округу. Господин Форгин. Толстяк, который умчался уже далеко, притормозил, повернувшись, посмотрел вопросительно. Я прошу прощения, но после полигона я временно не в состоянии поднимать тяжести. Правая бровь Форгина плавно поползла вверх. Политрук постоял немного. и медленно двинулся обратно. Подошел вплотную, окинул кадета в моем лице насмешливым взглядом и спросил, «Временно, а может у тебя и здесь какая-то гормональная болезнь?» Намек или нет. Захотелось испугаться и погрызть ногти, но пришлось держать невозмутимую физиономию. В чем сила, брат? Она, во-первых, в правде, а во-вторых, в способности признавать свои слабости. Вот я и признала. Я, в принципе, хилый по природе. Форги накинул меня новым взглядом и не согласился. Ты не хилый, Харентер, ты наглый. И столько возмущения в голосе прозвучало, что я тоже возмутилась, чуть не ответила. Вообще-то мне еще рожать. Пару минут политрук вспарывал меня взглядом, Но мешок картошки легче от этого не становился. В том, что касается меня, правда, не дотащу. А если и донесу, то свалюсь потом на несколько дней. А оно мне надо, особенно при том, что неспособность передвигаться станет отличным поводом выгнать с отбора. После этого прощайте высшая школа и портал к играющим на балалайках медведям. Впрочем, за неподчинение политруку... тоже могут исключить. «Харинтер, тебе будет очень весело учиться, когда поступишь», — оскалился Форгин «Это была угроза. Я лично проконтролирую». Зато потом он взял мешок и с невероятной, прямо-таки нереальной легкостью закинул себе на плечо. Стало жутковато. А еще вспомнились книги Элис, и я спросила, «А у вас есть дракон?» Просто в книгах говорилось, что мужчины, обладатели второй ипостаси, физически сильнее. Политрук немного удивился, но ответил «Конечно, есть нежный». И после паузы «Хочешь поговорить об этом?» Я хотела, но хорошо понимала, что ситуация предельно скользкая. Я плавала в вопросе ипостасей настолько, что риск разоблачения был слишком велик». Да и тон предложения отдавал этой затаённой насмешкой. В общем, нет. Тема реально интересная, но я надеюсь, что подробности раскроет кое-кто другой. Собственно, тот, встречу с которым мы сейчас под видом поиска грядки с картошкой и идём. Нет, я не собиралась беседовать с ветром. Как это сделать при свидетелях? Я хотела использовать возможность, чтобы убедиться в наличии статуэтки. а заодно получить комментарии от Форгена. Вдруг политрук что-то полезное скажет? Может, янтарный дракон — местное божество? Может, к нему нужно с дарами и поклонами? Или он, наоборот, демон, от которого при всей его полезности лучше держаться подальше? Впрочем, второй вариант я все-таки не рассматривала. Ветер точно не злой. Я повела Форгина вперед, активно вертя головой, отыскала нужные камни, вот только статуэтки не обнаружилось. «Или это камни другие, или...» Я заозиралась в поисках дракончика и вздрогнула, услышав, «А мы точно картошку ищем». К счастью, актерские способности не подвели. «А что же еще?» — очень натурально удивилась я. «Ну, не знаю», — отозвался Форгин. «Может, ты решил использовать эту прогулку, чтобы поискать янтарного духа?» «Если так, то все твои звезды, полученные в отборе, сгорают». «Почему?» «В этот раз мое удивление было по-настоящему искренним». «По причине идиотизма. Янтарный дух, во-первых, показывается очень и очень редко, а во-вторых, никогда и никому не помогает». «Все россказни о том, что он помог кому-то пройти око в раке. Дух при всем моем уважении...» Политрук неожиданно поклонился окружающей нас природе. «Крайне вредное, своевольное, строптивое существо». Налетел порыв ветра, и вместе с ним пришло ощущение, что нас слышат. Форгин довольно оскалился. «Вот видишь, нежный, все, пошли». Мне отвесили легкий подзатыльник, подталкивая к другой тропинке. Но я не расстроилась. После возвращения с полигона я уже не чувствовала того странного одиночества. Словно никому не помогающий дух снова был рядом и присматривал за мной. Но сейчас я зацепилась за другое. Помощь в прохождении ока, не отбора, а именно ока, оговорка, или с финальным испытанием, все неожиданно сложнее, чем предполагал ничего не знающий об этом мире кадет».